Украл у единственное, что он заработал прожитыми годами, то, что выражало его сущность. И теперь его жизнь, как бы она ни сложилась, будет пустой, случайной, отходами, кислой, вонючей сывороткой подлинности, вроде той, какую находишь в полупустой бутылке молока, забытой в холодильнике перед отъездом в отпуск. А может у Рафинады было что-то такое, что вообще... Нельзя украсть. Я стоял в коридоре после его ухода и раздумывал над этим, вдыхая запах старой бумаги и дезинфекции. Потом я вернулся в зал периодики, сел и взялся за иллюстрированный журнал. Когда я встретился с Рафинадом в библиотеке, шел февраль. Жизнь я продолжал вести прежнюю путаясь в бесцельность и неприметность, как в одеяло. Но что-то уже переменилось, если не в обстоятельствах моей жизни, то в моем сознании. И в конце концов, через несколько месяцев, в мае, если быть точным, перемена, которую произвела в моем сознании встреча с Рафинадом, заставила меня поехать к Люси Старк. Во всяком случае, теперь я понимаю, что дело обстояло именно так. Я позвонил на ферму, где она жила до сих пор, по телефону она разговаривала спокойно и пригласила меня к себе. И вот я снова сидел в гостиной белого домика среди ореховой мебели, обитой красным плюшем, и разглядывал цветочный узор ковра. Давно уже ничто не менялось в этом доме, и еще долго не будет меняться. Но Люсия немного изменилось. Она располнела, седина в ее волосах сделала заметнее. Она стала больше похожа на ту женщину, которую напомнил мне дом при первом посещении. На почтенную пожилую женщину в клетчатом ситцевом платье, в белых чулках и мягких черных туфлях, которая сидит в качалке, сложив руки на животе, и отдыхает, потому что вся дневная работа переделана. Мужчины в поле, а доите думать об ужине еще рано. Она еще не превратилась в эту женщину, но лет через шесть-семь превратится. Я сидел, рассматривая цветок на ковре, время от времени поднимал глаза на нее и снова пускал на цветок, а ее взгляд блуждал по комнате с тем рассеянным выражением, с каким оглядывает комнату хорошая хозяйка, чтобы поймать на месте преступления пылинку. «Мы все время о чем-то говорили» но разговор был натянут и трудный, и совершенно пустой. Вы знакомитесь с кем-то на пляже во время отпуска и чудесно проводите вместе время. Или в углу, на вечеринке, когда звенят бокалы, кто-то наигрывает на рояле, вы беседуете с незнакомцем, и кажется, что ваш ум затачивается правится на его уме, и новые просторы идей открываются перед вами. Или, разделяя с кем-то сильные или мучительные переживания, вы обнаруживаете глубокое душевное родство. И после вы уверены, что, когда вы встретитесь снова, веселый товарищ подарит вам прежнее веселье, блестящий незнакомец взбудоражит ваш оцепенелый ум Отзывчивый друг утешит прежней близостью. Но что-то происходит, или почти всегда происходит, с весельем, с блеском, с родством. Вы вспоминаете отдельные слова языка, на котором говорили, но вы забыли грамматику. Вы вспоминаете движение танца, но музыка больше не играет. Вот вам и все. Так мы сидели, довольно долго, и минуты проплывали, колыхаясь одна за одной как опавшие листья в неподвижном осеннем воздухе. Затем, после длительного молчания, она оставила меня наблюдать за полетом листьев в одиночестве. Но она вернулась с подносом, на котором стоял кувшин чая со льдом, два стакана с воткнутыми в них веточками мяты и большой шоколадный торт. Обычное угощение в таком белом деревенском домике, чай со льдом и шоколадный торт. Она должно быть испекла торт утром по случаю моего визита. Ну что ж, есть торт тоже занятие. Никто не потребует, чтобы вы разговаривали, набив рот тортом. Однако в